Глава вторая. Околоземное пространство. Еще одна звездная система распахнулась навстречу сканерам космического скитальца. Командная сеть исчезла, словно ее и не было. Остался лишь гложущий голод, глухое раздражение и примитивное, сформированное на уровне рефлексов ощущение вновь обретенной свободы. Он не хотел выполнять чьи-либо приказы. Хитвар привык к одиночеству, уже давно не принадлежал к никакой армаде и не подчинялся никаким целям, кроме собственных. Словно дикий зверь, внезапно пойманный, но сбежавший, он ощущал обрывок цепи, что еще долго будет напоминать о случившемся. Задачу — скрытно просканировать окружение и вернуться — Он выполнять не собирался. Грубое, сковывавшее волю давление окончательно исчезло. Он осмотрелся, ощутив волну невольного нервного возбуждения. Если следовать понятной терминологии, Хитвар был истощен многочисленными погружениями в атмосферу вулканического мира. Его корпус покрывало множество новых повреждений, не глубоких но раздражающих и тем сильнее манила лежащая по курсу планета. Ее материки дыбились горным рельефом. Скудная растительность укрывала симметричные отроги хребтов. Китвар присмотрелся. Его сканирующие системы были ориентированы на обнаружение органики и техносферы. И то, и другое скрывалось под тонким налетом забвения. Скупая зелень, цепляющаяся за осыпи и карабкающаяся по отвесным стенам, оказалась лишь тонкой вуалью, созданной бегом времени. На самом деле рельеф материков был сформирован искусственно, а горные хребты представляли собой островы древних мегаполисов неизвестной ему цивилизации. Впрочем, скитальца не интересовала история других космических рас — Значения имели лишь собственные насущные потребности. Глубоко в недрах полуразрушенных городов сканеры древнего корабля обнаружили множество механизмов непонятного предназначения и различной степени сохранности, тускло тлеющие источники энергии и, что главное, очаги биомассы. Голод сразу же стал невыносимым, гложущим. Неважно, что вожделенные ресурсы залегали в недрах городов на большой глубине. Вскрыть техногенный панцирь задача выполнимая. Хитвар не в первый раз сталкивался с подобной ситуацией и в точности знал, как действовать. Мегаполис Россия. Как только Клио исчезло из виду, Седой решил сменить позицию, взобраться повыше, чтобы визуально контролировать все поселение. Он активировал мимикрирующий защитный слой экипировки, дотянулся рукой до ближайшего уступа, попробовал его на прочность и хотел подтянуться, как вдруг датчики БСК буквально захлебнулись сигналами тревоги. «Фрайк, побери». «Гиперпереход» — он отпрянул назад в тоннель. Окно гиперкосмоса, спутать невозможно, сигнатура характерная, открылось в зоне высоких орбит, слишком близко к Земле, но катастрофы не последовало. Это было похоже на экстремальный, но филигранно исполненный боевой маневр. Сеть стальных неожиданно отрубилась. Модуль технологической телепатии засбоил, а облака разорвала резкая вспышка зарева, окропившая небеса множеством стремительно разгорающихся сигнатур. Хитвар сближался с планетой, следуя атакующим курсом Бионические орудия из полина произвели массированный залп а в пространство из открывшихся вакуумных доков выметнуло сотни рагдов. Снаряды, представляющие собой болванки из тугоплавкого материала, устремились к атмосфере и вошли в нее, озаряя небосвод язвами пламени, а вслед уже подтягивались скопления дронов, по обыкновению дробящихся на небольшие группы по 20-30 механизмов в каждой скат нужна помощь расширитель сознания мгновенно вышел на пик возможностей индикатор нагрузки на рассудок взметнулся к предельным отметкам, но зато седой успел оценить траектории выпущенных хитваром снарядов и понял поселению конец он не мог ничего сделать От осознания происходящего на миг помутился рассудок. Мирная жизнь сотен людей, так глубоко поразившее воображение, через секунду станет безвозвратным прошлым. Небо кипело, раскаленные болванки пронзали атмосферу с оглушительным вибрирующим гулом. Бесчисленные огненные росчерки тянулись к земле. Первыми под удар попали отроги мегакварталов. Выстоявшие на протяжении тысячелетий, они внезапно содрогнулись и начали оседать. «Скат, готовь эвакуацию!» — выдохнул в коммуникатор седой, прыгая вниз с двадцатиметровой высоты. Вариатор тяготения, встроенный в бронескафандр, отработал штатно, смягчил удар, позволил устоять на ногах. На напарника он не оглядывался, знал, тот не побежит, сообразит, что надо делать. Всплеск пламени поглотил ближайшую постройку. От дома не осталось даже обломков. Снаряд пробил межуровневое перекрытие мегаполиса, оставив после себя огромную дыру, обрамленную раскаленными огрызками металлических конструкций. Дымящийся щебень сползал в пробоину, а снизу из глубин технического этажа валил густой дым и прорывались отцветы пожара. По сфере сканирования расцветали огненные бутоны все новых и новых попаданий, но перекрытие оказалось крайне непрочным, снаряды прошивали его словно лист бумаги, а их ударная плазменная детонация происходила глубже. Кричали люди, их голоса глушил рокот обвалов. К белесым клубам пыли примешивался едкий черный дым. Посеченный осколками серв тупо продолжал вскапывать тлеющую почву вокруг переломленного, измочаленного в щепу ствола дерева. Орбитальный удар уже пошел на убыль, но к месту событий быстро приближались группы рагдов. «Скат! Работаю!» Вместе с ответом Седой принял инфопакет. Инженер разворачивал носимый комплекс, предназначенный для полевого ремонта серв-машин. Устройство могло крепиться на любые вертикальные поверхности. Несмотря на кажущуюся ажурность, система микромоторов и блоков была способна поднять 60-тонного фалангера. Скат, проявив сообразительность, уже приспособил фрагмент бетонной плиты в качестве импровизированной площадки подъемника. Седова била крупная дрожь. Он не раз смотрел в глаза смерти, но опыт Везувия никуда не годился. Там он воевал против машин. Здесь же, на улочках мирного поселения, повсюду валялись тела людей, разорванные взрывами, обгоревшие до неузнаваемости. Взгляд на миг стал нечетким, расплывчатым. Никто не готов к такого рода картинам. Они сжигают рассудок, оставляя лишь гложущую боль и слепую ярость. Дядзенька, помогите! Дрожащий детский голосок мгновенно выбил из шокового состояния. Седой, сориентировавшись на звук, тут же начал оттаскивать крупные обломки, расчищая лаз. Сервомоскулатура его бронескафандра работала на пределе мощности, а рагды приближались. Он отвалил в сторону очередную глыбу стеклобетона, увидел испуганное чумазое личико девочки и протянул руку. «Не бойся. Вылезай. Вот так. Хорошо. Беги туда!» Он указал в сторону подъемника, за которым на высоте виднелся зев тоннеля. «Беги же!» Девчушка побежала, а он уже вытаскивал пацана. «Лет десять. В шоке. Скат!» «Связался с центром. Доложил ситуацию. Работай, прикрываю». Группа рагдов заложила вираж над разрушенным поселением. Зачистил импульсный стрелковый комплекс. Где-то в отдалении тоже шел бой. Небо затянуло плотными дымами, и над руинами домов, где сейчас ждали помощи десятки, если не сотни выживших, воцарились красноватые сумерки». «Центр двадцать первому! Отходите! Объявлен общий сбор!» «Здесь люди!» — огрызнулся Седой, на руках вынося из-под завалов раненого подростка. «Я не отступлю! Нужна поддержка сервов и транспорты для эвакуации!» На него пикировала группа рагдов. Руки были заняты. Интегрированные системы бронескафандра не могли автоматически развернуться в боевое положение. Им мешало обмякшее тело мальчишки. «Держись, пацан!» Седой заметил укрытие, хотел рвануть туда. Но сбоку внезапно поднялась сюрреалистичная фигура. Тонко визгнули поврежденные сервомоторы. Взметнулись лохмотья изорванной тлеющей одежды. Клио пошатнулась, но тут же восстановила равновесие. Пеноплоть на ее лице почти не пострадала. Лишь рассеченная осколком скула отблескивала кружевом разорванных мимических приводов. Ни слова не говоря, она метнулась к Седому, приняла из его рук мальчишку и резко присела, закрывая его собой. Рагдов встретила очередь из ИМ-190. Снующим звуком над левым плечом бронескафандра развернулся интегрированный стрелковый комплекс». Глухо зачастила компрессионная импульсная система, выпустив 10 гранат, которые разорвались в воздухе, затягивая окрестности антилазерной завесой. «Беги! К подъемнику!» Хитвар снижался. Огромная тень накрыла мегаполис. Седой вновь рванул к расчищенному лазу, в глубине которого еще прятались испуганные ребятишки. Как вдруг справа и слева от него, сквозь зыбь антилазерных частиц, ударило нечто органическое, узловатое, отдаленно похожее на туго сплетенные щупальца. Это была корневая система Хитвара. Слышать о ней приходилось, но наблюдать воочию ни разу. Бионический корабль продолжал снижение, одновременно выпуская все новые и новые группы дронов. Органические жгуты изогнулись, проскользнули в пробоины. День окончательно померк. Хитвар уже подламывал здание, расположенное на самых верхних площадках мегагорода. Он снижался, огрызаясь из орудий и генераторов плазмы. Клио вернулась. Девушка-андроид успела не только вывести группу ребят в тоннель, но и вооружиться. Седой менял магазин. Повсюду над руинами кружили рагды. Грохот не стихал ни на секунду. Обломки рухнувших зданий сползали в древний кратер, приумножая разрушения. В багряной мгле извивались отростки гигантских щупалец. Они вытягивались, свивались кольцами, льнули к стенам, ища точки опоры, пытаясь внедриться глубже через разломы в перекрытии. «Идите на голос!» Клио заметила группу людей, заблудившихся среди дыма. Они не понимали, откуда пришла беда, почему на них обрушилось внезапное несчастье. Шок, оцепенение, растерянность — все это вело к неизбежной гибели. «Сюда!» Она бросилась размечать относительно безопасный маршрут химическими источниками света. «Помогайте раненым! Скорее!» Она рукой указывала направление для десятков дезориентированных людей. Седой прикрывал. Он понял, что Клио отлично справляется с ситуацией и полностью переключился на Рагдов. Юрки и дроны сновали повсюду, пока что они работали по наиболее явным сигнатурам. Под их огонь в основном попадали сервы. Кроме того, отдельные группы рагдов, используя лазеры, расширяли бреши в перекрытии. Количество щупалец резко увеличилось. Пытались прорезать новые, и вскоре стало понятно зачем. Количество щупалец резко увеличилось. Они били сверху, будто атакующие анаконды. Но целились не в людей, а старались проскользнуть глубже в недра технического этажа. «Бегите между!» «Они не опасны! Сюда, к тоннелю!» — кричала Клио. Ее синтезированный голос звучал громко и отчетливо. «Седой!» — она обернулась. «Оставь в покое рагдов, они пока не трогают людей. Помоги выводить группы!» Беженцев тем временем стало больше. Прошло уже несколько минут после сокрушительного орбитального удара. Многие пришли в сознание и теперь выбирались из зоны разрушений, поддерживая раненых. «Центр, нам нужна срочная эвакуация. Много раненых!» «Сталь, 21...» «Транспорт попал под сильный огонь Хитвара. Ушел на вынужденную». «Поторопитесь! Решайте с Хитваром! Долго мы тут не продержимся!» Клио, подключенная к сети технологической телепатии, прекрасно слышала переговоры. Пока платформа поднимала наверх очередную группу людей, она провела сканирование. «Скат, уводи народ в серверную. Тут сейчас станет жарко». «Принял». Седой, наблюдая за рагдами, понимал. Дроны вот-вот переключатся в режим тотальной зачистки. Они всегда формировали вокруг хитвара своего рода зону отчуждения. Единственным спасением для выживших людей было внутреннее пространство тоннелей и технические помещения, расположенные в толще стеклобетонной опоры, поддерживающей несколько уровней древнего мегаполиса. Даже если бионический корабль спустится еще ниже, что называется «ляжет на брюхо», мощная отливка выдержит его вес. Она рассчитана и не на такие нагрузки. «Клио, что под нами?» «Хранилище биологических материалов», — откликнулась она. Теперь понятно, куда так упорно прорывается ресурсодобывающая система бионического корабля. Раз он почуял органику, значит, древние бункеры уцелели. Гранулированная биомасса может храниться в герметичных складах веками, и ее там наверняка много, миллионы тонн, Такого рода хранилища в толще цоколя — не редкость. Седой, пользуясь короткой передышкой, сбросил с креплений скафандра кофр с БК, вскрыл его, достал пять продолговатых контейнеров и активировал их встроенные системы. Раздалось шипение. Откинулись крышки. Внутри, в пористом наполнителе, были упакованы автоматические турели. Они самостоятельно расправили манипуляторы и припустили в разные стороны к обозначенным для них позициям. Поток беженцев постепенно иссяк. Рагды не успели переключиться на людей. Они все еще были заняты обслуживанием корневой системы своего базового корабля. Большинство вражеских дронов сейчас находились уровнем ниже, в недрах технического этажа. Судя по частым отцветам, они вскрывали хранилище биоматериалов, выжигая лазерами шлюзы и срезая трубопроводы. Клио спорила с группой мужчин. «Нет, вам туда нельзя. Обычное стрелковое оружие тут не поможет, только зря погибнете. На вас нет никакой бронезащиты. Сами справимся. Кто тут за главного?» Вперед выступил пожилой мужчина. «Как тебя зовут, дочка?» «И кто такие будете?» «Клио». Она поправила запыленный капюшон, стараясь скрыть распоротую щеку и поврежденные мимические приводы. «Мы называем себя остальными. Небольшая группа, сохранившая знания предков», — скупо пояснила она. «Илья Сергеевич», — коротко отрекомендовался он, — «мы хотим помочь. Нужно вернуться». Он жестом указал вглубь постепенно оседающей полевой завесы. «Там еще остались люди!» «Нет, вам нельзя. Сами справимся. У нас есть специальные приборы. Мы никого не пропустим под завалами», — заверила его Клио. «Если действительно хотите помочь, то расскажите о соседних поселениях. А лучше отметьте их на карте. Все, какие знаете». И запишите короткое сообщение, чтобы нас восприняли адекватно. Мы постараемся вывести оттуда людей. — Хотя бы скажи, что происходит? — Над нами инопланетный корабль. Скоро появится еще. Все подробности потом, в более подходящей обстановке. Сейчас вы должны укрыться. Слушайтесь «Ската». Это позывной нашего техника. Клио передала Илье Сергеевичу автономный коммуникатор настроенной на нужную частоту и показала, как им пользоваться. «Укройтесь в тоннелях. Ждите эвакуации. Мы еще раз осмотрим поселение. Всех выживших будем направлять к подъемнику. Договорились?» Он пересилил себя, кивнул. «Вот и хорошо. Седой, ты готов?» «Да, турели прикроют. Тогда погнали!» «Командный центр стальных». Гулко выли сигналы тревоги. С высоты диспетчерской башни древний космопорт напоминал механический муравейник. Повсюду двигалась техника. Стальные готовили всеобщую эвакуацию. Арчибальд вопросительно посмотрел на Савву, но тот отрицательно покачал головой. «Для активации экстренных протоколов еще не время». «Кайман, на связь! В канале! Выдвигайся по указанным координатам. Задача — уничтожить хитвара. Найди позицию, выбери момент и работай наверняка. Его нельзя упустить. Принял?» Лейтенант не задавал лишних вопросов. Так заведено у стальных. «Получил приказ — выполняй. И неважно, что фалангер Кайманова, до да четыре приданных ему хаплита на сегодняшний день являлись единственным полностью боеспособным звеном серф-машин. На Везувии бывало и хуже. Савва переключил канал. «Технический? На связи. Три спасательных роботизированных комплекса выслать в поддержку группе Седова, остальные в резерве. Ждать точных координат. Принято». Электрокар с группой пилотов К этому моменту уже выехал На просторную подземную развязку В далеком прошлом Тут располагалась огромная узловая Станция магнитопровода Связанная с космопортом Погнали в темпе Лейтенант притормозил на перроне К которому в эпоху Великого Исхода Прибывали скоростные поезда с колонистами. Массивные ворота, ведущие в подземные технические помещения мегаполиса, сейчас были открыты. Там горел свет и царила механическая суета. За месяц, что стальные провели на Земле, в окрестностях космопорта удалось отыскать древнюю базу РТВ. Многие из хранившихся там кибернетических механизмов еще годились в эксплуатацию. Пять недавно отреставрированных серв-машин застыли в технологических корсетах фермообслуживания. Еще порядка пятидесяти боевых единиц различных модификаций ждали своей очереди на техническое свидетельствование и ремонт. «Фрайк» только начали обустраиваться на новом месте. Досада промелькнула в мыслях лейтенанта, но электромагнитный подъемник уже поравнялся с люком, ведущим в рубку фалангера, и лишние эмоции отсекло. Жизнь на Везувии выковывала скупые, твердые характеры. Свою серв-машину он потерял в последнем сражении, а эти, недавно собранные, еще даже обкатку не прошли но некогда беда уже постучалась в дверь фалангер 180 модификации не самая продвинутая модель здесь нет бронекапсулы защищающей пилота да и функционал поскромнее, чем у 310й версии которая... сквозь дымчатый бронепластик кожухов проступили индикационные пиктограммы сквозь дымчатый бронепластик кожухов проступили индикационные пиктограммы Пилотажное кресло трансформировалось, подключаясь к бронескафандру. Шунт прямого нейросенсорного контакта изогнулся над правым плечом, с характерным щелчком фиксаторов вошел в разъем гермошлема. Катапультируемый ложемент провернулся, автоматически тестируя работу приводов. Заработали голографические экраны обзора, а модуль нейроинтерфейса сформировал полупрозрачные панели управления. Порядок. Тест под систем пройден. Морф металл, циркулирующий в системе охлаждения реактора, стабилен. Загрузка боекомплекта стопроцентная. Ну и... Бортовая система искусственного интеллекта глухо молчала. «Не тупи, люди гибнут!» Он сознательно пошел на обострение, зная, первые секунды прямого контакта между рассудком человека и боевым ИИ критичны. Кадон активации принят. Вот так-то лучше. Давай на чистоту. Тебя собрали заново. Живо включайся в работу. Познакомимся в процессе. Принимай приоритетную и вторичные цели. Он транслировал четкие мысленные образы, Сопровождаемые информационными пакетами Сигнатуры не опознаны по базам данных Так значит, пополни их, начинаем движение Принято С лязгом разомкнулся технологический корсет Фермы обслуживания раздались в стороны Пришли в движение, вставая на свои места, бронированные кожухисту походов и фалангер сделал шаг по направлению мощного подъемника, ведущего на поверхность. Хитвар, подломив ветхую от времени застройку, угнездился на высоте 900 метров, где начинались более или менее прочные перекрытия уровней. Заняв господствующую над местностью позицию, мегагород в тех или иных вариациях имел многоступенчатую пирамидальную структуру. Город в тех или иных вариациях имел многоступенчатую пирамидальную структуру. Бионический корабль контролировал подступы на сотни километров окрест. Учитывая выпущенных им дронов, любая попытка приблизиться была заранее обречена на провал. Подтверждением служили множественные очаги возгораний. Обнаруженные механизмы немедленно уничтожались. Хитвар действовал уверенно и жестко. Очевидно, он не в первый раз сталкивался с сопротивлением техносферы, понимал потенциальную опасность, исходящую от машин, и безжалостно зачищал любую энергетическую активность. В глубинах мегагорода, куда уже проникла ресурсодобывающая система Исполина, ситуацию контролировали Рагды. Сотни дронов шныряли среди руин. При кажущейся хаотичности перемещений сеть они держали четко, охватывая сканированием даже самые потаенные глубины древнего мегаполиса. На таком фоне действия группы из пяти серв-машин – выглядели чистой воды самоубийством. Да, они двигались под прикрытием фантом-генераторов, избегая обнаружения, но первый же выстрел в сторону Хитвара станет роковым. Кайман, оценив обстановку, пометил на тактической карте несколько позиций. Тестируем рагдов. Хаплиты разделились на пары и прибавили в скорости, быстро преодолевая препятствия. Взбираясь все выше и выше по уступам мегаполиса, пока остовы высотных зданий не блокировали хитвару линию огня. В действиях пилотов не чувствовалось нервозности. На самом деле условия Везувия, где годами оттачивался их боевой опыт, были куда сложнее. Дистанция до целей 49 километров. Сопровождаю. Мягкий голос одиночки вливался в рассудок. К восприятию непротиворечиво подмешивался шелест сервомоторов, сухие щелчки фиксаторов, тихий гул приводов орудий. Первая пара вышла на широкий уступ. Он тянулся по периметру мегакварталов в средней части застройки, на высоте 400 метров. Вторая пара заняла позицию выше и правее, на краю древней посадочной площадки, предназначенной для флайботов. К ней выходили зевы нескольких тоннелей магнитопровода, дающие возможность быстро отступить в недра мегаполиса. «Первый, работаю!» Ведущий хаплит на ходу произвел серию одиночных выстрелов. Несколько рагдов исчезли во вспышках попаданий. С десяток ближайших дронов мгновенно определили вектор стрельбы и устремились к опоясывающему руины уступу, ведя активное сканирование. «Контакт! Иду на обострение!» Хаплит огрызнулся из зенитных установок. Его ведомый под прикрытием вуали маскирующих полей двигался вслед, отставая на сотню метров. Хитвар интенсивно сканировал опасное направление, но раздражающая машина, уничтожившая дронов, перемещалась в мертвой зоне. Направление блокировали остовы зданий. Мощные лазеры и батареи плазмогенераторов могли работать только по прямой наводке. Имеющееся на борту ракетное вооружение являлось трофейным и обладало ограниченным боекомплектом. Бионические орудия, эффективные в космосе и при ударах с орбиты, в условиях планеты годились лишь для боя на коротких дистанциях. Впрочем, цель выглядела ничтожной. Ихитвар, пристально отсканировав окрестности, отдал целеуказание рагдам. В следующий миг близлежащие к хаплиту руины вскипели от обилия сигнатур. Порядка полусотни дронов появилось из глубин мегаполиса. Для быстрого перемещения они использовали технические тоннели, пробоины в перекрытиях и глубокие разломы улиц, Двигаясь к точке сбора наикратчайшими маршрутами Хладнокровие пилотов серв машин внушало уважение Ждем пока они проявят схему атаки Рагды пробили сканированием вуаль фантом генераторов Несколько дронов пролетели в опасной близости от ведущего хоплита первой пары Осыпая его лазерными разрядами и были сбиты зенитным огнем Остальные, совершив защитный маневр, резко набрали высоту и разделились на группы, перестраиваясь в концентрические окружности. Еще несколько секунд, и образованные ими кольца сдвинулись друг относительно друга, формируя сотканный из точек конус, который пришел во вращательное движение вокруг оси. Одновременно ударило 4 десятка лазеров. Благодаря вращению общей формации, эффект от их применения был сравним с гигантской огненной фрезой, способной за доли секунд прорезать любое, даже самое мощное бронирование. Впрочем, Хаплит под удар не попал. Он успел сбросить сигнатурные ловушки и сманеврировать, чтобы фрагмент срезанного уступа не увлек его в оползень. «Второе, работаем на уничтожение!» Легкие серв-машины окутались антилазерной завесой, огрызнулись зенитным огнем. Построение рагдов смешалось, они мгновенно начали маневрировать, и в этот миг ударили очереди из электромагнитных орудий. Небо вспыхнуло. Несколько дронов противника превратились в облака раскаленной плазмы, от которых, ветвясь во все стороны, ударили изломанные разряды электростатических пробоев. Первый доложить по хитвару, истощенный, непуганный, работает на инстинктах, тактически явно не продвинутый, явно несвязувие. Обоснуй. Будь он опытным оставался бы в воздухе до завершения зачистки, но он сел и сразу выпустил корневую систему. Да и поведение рагдов не характерракное, атакуют в концентрическом круговом построении. Фокусируют огонь, могут нанести серьезные повреждения, но и сами легко подставляются. Не имеют понятия об ударной плазменной ионизации. Теперь уже имеют. Посмотрим, как отреагирует хитвар. Работай. Только пилумы зря не жги. Первый принял. Сначала разберемся с рагдами. Твар учился быстро. И что самое скверное, на его борту оказался изрядный запас рагдов. Вероятно, этот бионический корабль когда-то играл вспомогательную роль, двигаясь в толовом эшелоне армады иных, производя либо ремонтируя дронов. Ситуация резко обострилась, когда пять сотен рагдов покинули корабль и тут же ушли в резкий набор высоты формируя ударные построения вне зоны досягаемости стрелковых зенитных комплексов серв-машин. Четыре хаплита огрызнулись ракетными запусками и попытались уйти вглубь руин, чтобы снова атаковать, но уже с других позиций. Однако дроны плотно вели их сканерами. В отличие от Везувия, землю не укрывали пепельные облака, содержащие продукты извержений. Ничто не препятствовало Рагдам работать по целям из стратосферы. Их не волновала степень причиняемых разрушений и уж точно не заботили жизни людей. Стоило серф машинам сманеврировать, используя для прикрытия отрезки сохранившихся транспортных тоннелей, как четыре огненные окружности, вычерченные сотнями синхронизированных лазерных разрядов, вспороли руины – прожигая перекрытия уровней. Руины мегакварталов рассекало на части. От мгновенного перегрева и чудовищной разницы температур конструктивный материал зданий не выдержал, взрываясь бетонной шрапнелью. Пока первая пара хаплитов преодолевала тоннель, машины с бортовыми номерами 3 и 4 разделились, разорвали огневой контакт, и под прикрытием фантом-генераторов вышли на намеченные позиции. Последовали ураганные ракетные запуски. Две огненные фрезы погасли. Гиперзвуковые реактивные снаряды разметали стратосферные построения, уничтожив полторы сотни дронов. Остальные сместили фокус. Шквал лазерных разрядов прорубил просеку в городской застройке. Накрыл места запусков, но с нулевым успехом. Хаплиты сбросили сигнатурные ловушки и, перезаряжаясь на ходу, уже меняли дислокацию. Первая пара к этому моменту выбралась из-под обвалов. Еще один массированный ракетный запуск вынес приговор 79 целям, со всей очевидностью продемонстрировав Хитвару, к чему приведет его тактика. Уцелевшие рагды прыснули в разные стороны, совершая запоздалый противоракетный маневр и, сформировав небольшие группы, резко устремились к земле, в корне меняя модель поведения. «Пятый, мы связали их боем. Хитвар остался без прикрытия. Работай!» Одинокий фалангер к этому моменту уже встал на позицию. С гулом выдвинулись дополнительные гидравлические упоры. Пусковые установки «Легион» приподнялись над рубкой. Первыми в небо ушли сборки фантом-генераторов. Обладая собственными двигателями, они сманеврировали, образуя две групповые цели, и, включив ложные сигнатуры, устремились к Хитвару. Прикрывавшие его дроны мгновенно взвелись, идя на перехват. Воздух дрожал маревом от переполнивших его энергий. Крошечные аппараты, генерирующие ложные цели, вычерчивали хаотичные траектории, приковывая к себе внимание следящих систем, с каждой секундой вынуждая дронов смещаться все ниже. Кайман пристально следил за обстановкой, прекрасно понимая, сколько жизни сейчас поставлено на карту. В общем канале постоянно обновлялась информация о небольших поселениях, которые удалось обнаружить кливо. Хитвар не выдержал, разрядил генераторы плазмы. Количество ложных целей резко пошло на убыль. По окрестным зданиям пробежала ощутимая вибрация. Тяжелые пилумы, оснащенные разделяющимися боевыми частями, вырвались из спусковых шахт фалангера и резко ушли ввысь, а затем, резко маневрируя, устремились к Хитвару. На дистанции в 50 километров боеголовки разделились на сотни реактивных снарядов, каждый из которых обладал собственными датчиками и маневровыми двигателями. Предназначенные для поражения тяжело бронированных орбитальных целей, они не оставили Хитвару никаких шансов, заставив его заплатить за алчную поспешность. Земля содрогнулась. Корпус бионического корабля покрылся язвами попаданий. От множественных ударных волн рушились здания. Изнутри из полина вырвались снопы пламени и повалил жирный черный дым. Сталь пять центру. Цель поражена. У легких машин, принявших на себя основной удар рагдов, дела складывались намного хуже. Ведущий Хаплит к этому моменту едва двигался, боезапас закончился. Броня дымилась от множества лазерных попаданий. Машина опасно кренилась, теряя стабилизацию. В районе поворотной платформы просачивались технические жидкости и плясали голубоватые язычки пламени. Дымка морф металла тянулась вслед Хаплиту и конденсировалась на стенах руин, с шипением разъедая стеклобетон. «Катапультируйся! Прикрываю!» Связь сбоила. Внезапно бронеплиты рубки оконтурило пламя. Это сработала одна из аварийных систем. Жив пилот или нет, пока не ясно, но одиночка все еще боролась. Сегменты обшивки отстрелило в разные стороны — а пилотажный ложемент выбило вверх ударом аварийно-спасательной катапульты. Он взмыл над руинами, а вслед, вытягиваясь шлейфом, мгновенно устремились рагды, но их тут же отсек зенитный огонь. «Эвакуационный модуль в координаты падения! Срочно!» Центр координаты принял. Модуль в пути. «Хитвар агонизировал». Внутри бионического корабля сквозь огромные пробоины выталкивало клубы едкого дыма. Взломанная броня утратила плавные контуры. Между фрагментами органического покрытия виднелась обожженная плоть. Конвульсивно и асинхронно пульсировали два дока для запуска дронов. В окрестностях базового корабля. Их связь с нервной системой Хитвара прервалась — Некоторое время дроны не реагировали на приближающиеся серв-машины, а затем перешли в автономный режим, сформировали локальную сеть и вновь устремились к целям. Теперь их атакующие построения издали напоминали шеи мифического монстра. Три дымчатых шлейфа, состоящие из дронов, изогнулись и вдруг стремительно ударили в разных направлениях. Первых рагдов... Встретил плотный зенитный огонь. Они взрывались, разваливаясь на куски, но последующие лишь слегка меняли траектории, не сходя с курса штурмовки. Разрядив лазерные установки, они тут же взмывали вверх, уходя на перезарядку, а им на смену уже пикировали новые звенья. Руины мегаквартала кипели. Картина, отображенная на суммирующих экранах командного центра, не подразумевала другого термина. Рушились этажи. Клубящиеся выбросы пыли вспыхивали, превращаясь в сажу. Повсюду вихрился дым, раскрывались капсулы с антилазерной завесой, но их тут же сминало порывами ураганного ветра. Пилоты хаплитов маневрировали, прикрываясь стенами зданий. Ураганный огонь зенитных установок то и дело выбивал всплески пламени. Из-за обилия пыли и дыма ракетные запуски оставляли зримые инверсионные шлейфы, а из-под плотной пелены, не умолкая, били импульсные орудия. В результате двух минут ожесточенной схватки на земле догорали обломки полутора сотен рагдов, но и серв машинам досталось изрядно. «Рай, скатапультируйся!» Савва следил за телеметрией. Хаплит с бортовым номером 3 получил критические повреждения и угодил под обвал. В результате над горами дымящегося строительного мусора сейчас возвышался только фрагмент рубки, превратившейся в стационарную огневую точку. «Бронеплиты не сбросить!» «Уходи через технические люки! Это приказ! Сразу спускайся в коммуникации Цоколя!» Райс принял. Хаплит внезапно окутался густыми выбросами морфметалла. Вещество, циркулирующее в системе охлаждения серв машин поздних серий, сразу после сброса обладало крайне агрессивными свойствами, чем пользовались многие пилоты». Дроны иных, попавших в облако мельчайших раскаленных капелек, мгновенно потеряли управление, уходя хаотичными курсами, высекая сгустки разрывов при столкновении с препятствиями. Два оставшихся в строю Хаплита получили приказ на отступление. К этому моменту сервы успели перезарядить тяжелые ракетные установки «Фалангера», и он ждал лишь подходящего момента для массированного запуска. «Второй, пятый! Оттяните их в эти координаты!» Кайманов сбросил данные по сети. Его ведомые отходили под плотным огнем. Боекомплект был уже практически исчерпан. Фантом-генераторы применять нельзя, иначе рагды потеряют цели, вернутся к хитвару, рассеются по округе, и выловить их станет намного сложнее». Наконец маркеры оказались в нужной точке. Все уцелевшие в бою Рагды продолжали преследование. «Оба катапультируйтесь!» Спасательные капсулы ушли в небеса, но одиночки продолжали управлять сервмашинами, добивая остатки БК. Фалангер ударил массированным ракетным залпом. Термобарические боеприпасы окутали руины нескольких кварталов спреем, а затем подорвали образовавшееся облако. Командир стальных пристально смотрел на происходящее. «Модули эвакуации высланы, сервмашины потеряны, пилоты живы». К нему подошел Арчибальд, взглянул на только что обновившуюся карту мегаполиса. 19 крупных человеческих поселений», Горящий хитвар и ни одной отметки рагдов. Это была достаточно легкая цель. Мыслящие бионические корабли, на протяжении веков эволюционировавшие в условиях Везувия, намного опытнее. Ни одного из них не уничтожишь, пожертвовав взводом серв-машин. Они будут действовать совершенно иначе. Прорвутся к земле, высадят десант БТК... «Зачистят целый материк, и только тогда задумаются о возможности кормежки». «Вот оно, наше окно возможностей», — произнес Искин. «Надо открывать гипертоннель и выводить людей. Думаю, в запасе сутки, не больше. Затем я задействую боевые протоколы». «Надеюсь, у Игната и Иды дела обстоят лучше, чем у нас», — ответил командир «Стальных», и, переключившись на общую связь, добавил «Начинаем всеобщую эвакуацию».